Глава 3. Порт Матой. Невероятно медленно я приходила в себя после сна, который был на редкость тягучим, вязким, никак не желавшим меня отпускать. Впрочем, уже через три минуты кулон и костюм почувствовали трудность, с которой я столкнулась, и оба посылали мне бодрящие энергетические заряды. «Давно ты очнулась, Мари?» — спросил меня Алрей. Причем, судя по тому, что количество ехидства в его голосе зашкаливало, он стал свидетелем какой-то невероятной сцены. «Достаточно», — мысленно ответила я. «А ты видела, как Матика и Лаэрта целуются?» — еще более ехидно спросил меня Айрафал. «Нет. А хочешь, покажу?» «Да не хочу я ничего!» Забывшись, сердито воскрикнула я. В раздражении я хотела быстро подняться с постели, но моя общая слабость плюс тот факт, что лежала я на самом краешке, привели всего лишь к тому, что я с нее упала. «Небесные силы, Марии, что с тобой?» Кто-то вскочил с кресла и подбежал ко мне. В следующую секунду передо мной возникло обеспокоенное лицо матики. «Да так, кошмар приснился!» Буркнула я в ответ, поднимаясь на ноги. Я хоть сама никогда не встречалась с парнями по очевидным причинам, но общее представление о том, какое это нежное и деликатное дело, имело Особенно, когда подобное происходит с представителями враждующих фракций, которым презирать друг друга на роду написано. Так что ни словом, ни делом я не дам им знать, что благодаря одному крайне вредному Аэрофалу стало свидетелем такого личного. «Я, между прочим, все слышу», — заявил упомянутый вредный Аэрофалл и могу очень сильно обидеться. И вообще, я их осуждаю, что ли? Это же чудесно, если они станут парой, то положат начало к примирению драконов и сестер. Конечно, от такого решения те и другие не раз скрипнут зубами, но коль скоро они так уважают выбор своих сородичей, то и препятствий чинить им не будут. Их детям будут открыты дороги и туда, и туда. И если все пойдет хорошо, то высока вероятность, что их внуки не застанут и отголосков этой вражды. Я помотала головой из стороны в сторону, слишком много информации на меня вылилось залпом, чтобы всю ее сразу вот так переварить. Открыв глаза, я увидела Элла Эрта, который с подносом уже спешил ко мне. На подносе, помимо сдоба и сладкой воды, обретались и тарелка с кашей, и хорошо прожаренный кусок мяса, а также пара томатов. Благодарно кивнув, я водрузила поднос на прикроватный столик и принялась норовисто работать ложкой. И в этот момент мне в голову закрылся неожиданный вопрос — «А помидоры-то в такое время года откуда?» Матика с удивлением переглянулась с Лаэрта, после чего осторожно сказала. «Магии в теплице выращивают, конечно. Это мастеров магии в авиале днем с огнем не сыщешь. прочих же хватает. Да и такую ерунду, как ускорить рост овощей. Долго ли умеючи?» Я рассеянно кивнула. «Нет, как же все-таки... Много мне еще предстоит узнать об этом мире». Задай я такой вопрос любому жителю Матои, он, вне всякого сомнения, покрутил бы пальцем у виска. «Как дела с судном?» — приступив к десерту, спросила я. «Один кораблик нашли», — ответила Лаэрта. «По всем параметрам подходит. Как раз сейчас собираемся предоплату внести, и тебя заодно хотим с собой взять. А то два дня уже лежишь, не вставая с постели. Так что подышать свежим воздухом и развеяться тебе необходимо». Я еще чувствовала в себе слабость, но все же решила последовать совету дракона. Если сейчас я хоть немного не разомнусь, то вечером не усну вообще, так что смотреть корабль мы пошли втроем. Идти было далековато. Гостиницу мы сняли в спальном районе, там, где имелись приличные комнаты для отдыха. Большинство заведений в непосредственной близости от порта таким похвастаться не могли. Там в каждой спальной комнате стояло минимум по четыре кровати, порой даже двухъярусные. А с учётом того, что моя слабость начала проявляться ещё за сутки до того, как мы пришли в Матою, было решено хоть и заплатить больше, но снять отдельную комнату, где нас никто бы не беспокоил. Вечерняя Матоя, наверное, была очень красивая. К сожалению, сейчас проверить это не было никакой возможности, так как море принесло в город просто шквальный ливень. Из-за этого в городе было темно почти как ночью, хотя солнце село совсем недавно но нам это, конечно, нисколько не мешало. Матика, раскинув над нами воздушный купол, уверенно вела нас в сторону порта. Шли мы почти полчаса. Хотя порт и был не так уж далеко от спального квартала, где мы и остановились, вода значительно осложняла наш путь в порт. Пару раз даже приходилось искать обходные пути, хотя обувь у нас троих и позволяла пересекать лужи глубиной 20-30 сантиметров. Лезть в воду по пояс не хотелось никому. «Так, ну все, мне это надоело!» Чихнув, сердито заявила я, когда на нашем пути выросла очередная канава, до краев наполненная водой. Скинув руку, я коротко приказала «Перенести». Верный кулон понял меня без лишних слов. Выйдя из браслета, он быстро, аккуратно обвил Аллаэрта и перенес его на другую сторону, потом проделал ту же процедуру с матикой, после чего зацепился за деревянный выступ на одной из крыш и потянул меня наверх. «Раскачивайся», — шепнул он мне, — «посадка будет мягкая, обещаю». Я тот час выполнила его приказ, и вот в момент наивысшей перемены амплитуды кулон отцепился, и я полетела к своим спутникам, которые ждали меня на той стороне, удивлённо наблюдая за происходящим. Однако кулон в полёте умудрился опередить меня. Пролетев к земле, он мгновенно скрутился на ней пружиной, на которую я и приземлилась своей пятой точкой». Как ни в чём не бывало, поднявшись, я демонстративно вернула кулон в браслет и спросила. «Ну что, идём дальше?» «Ну ты и Мари!» — рассмеявшись, покачал головой Лаэрта. «Я тут самая маленькая, мне можно!» — отмахнувшись, легкомысленно сказала я. «Пошли уже искать этот ваш корабль, пока его не затопило эдаким ливнем». Ещё десять минут пути, и мы были в порту. Однако на том месте, где Матика вчера видела корабль, сегодня, судя по её растерянному взгляду, его не обнаружила. Я снова подняла руку, и кулон, не выходя из браслета, потянул меня в нужную сторону. Через пять минут ходьбы мы прибыли в очень странное место. Огромная отдельная пристань, полукругом примыкавшая к порту, была накрыта водонепроницаемым магическим куполом. Как только мы подошли и аккуратно прошли барьер насквозь, вода осталась по ту его сторону но ну, наконец-то!» — устало выдохнула матика, позволяя испариться своей защите. В этот момент к нам подошли двое, судя по всему, работников порта. Несмотря на то, что одним был худенький долговязый человек, а вторым — низенький коренастый гном, оба они были одеты в совершенно одинаковую синюю-сером униформу. «Раду приветствовать вас в особой секции порта Матои», — вежливо сказал гном, обладавший роскошной каштановой шевелюрой. «Меня зовут Гунрак, моего коллегу Дейт». «Чем мы могли бы вам помочь?» «Мы ищем капитана Унжака, который прибыл сюда сегодня утром», не растерявшись, ответила Матика. «У нас с ним назначена встреча, и, судя по тому, что сейчас мы не нашли его там, где он был пришвартован сегодня днём, то предположили, что можем найти его здесь. Вот его знак», — добавила она, вытаскивая из кармана своего одеяния табличку, которую, вероятно, капитан оставил ей при первой встрече. «Да, конечно», — кивнул гном, бросая на табличку мимолетный взгляд. Мы поняли, о ком вы говорите. Прошу вас, следуйте за нами, мы вас отведём». Огромный водонепроницаемый купол накрывал не только пристань с кораблями. Немалая часть суши, на которой громоздились ящики с товарами, также надёжно была укрыта от дождя. «Извините, пожалуйста, почтенный гунрак», — неловко начала я, смотря на всё это великолепие. «Да, уважаемая», — тут же повернулся гном, выжидательно смотря на меня. «Не могли бы вы поведать, как тут появилось вот такое», — указала я на купол. «Да, разумеется». Его снисходительный тон говорил о том, что отвечать на этот вопрос ему приходится далеко не в первый раз. «Это в некотором роде налог для всех магов в городе за то, что они могут заниматься здесь своей деятельностью». Магистрат Матои очень длительное время вел расчеты и пришел к выводу, что бесперебойно работающий порт приносит в городскую казну больше дохода, чем даже если собирать со всех магов налоги золотом. Тем более, что сильный высокий налог магам и не сделаешь». Маги-то они, эйш ты, гордые, обидчивые, могут и несогласие свое высказать разными способами. Так что все сделали намного проще. Каждый бак регистрируясь в Матое на постоянное место жительства и получение лицензии для работы, приносит сюда собственноручно сделанный кристалл, который он и только он может заряжать своей энергией. Затем энергия из всех кристаллов передается в один, более мощный. Кажется, кто-то из высших магов полвека назад такой у драконов выпросил. И вот он уже поддерживает эту водонепроницаемую защиту. Заведует этим делом дежурный маг, который проверяет количество заряженных кристаллов, отключает защиту, когда в ней нет необходимости, ведет учет магам, которые приходят сюда. Каждый должен приходить не реже одного раза в квартал. Ну и тому подобное. В итоге довольно все. И магия которым налог со своего дохода платить не надо совсем, и магистрат, в казну которого идёт стабильный поток золота, и мы, рабочие порта, которым куда как приятнее работать в таких условиях, нежели под дождём». В этот момент из-за из ящиков, мимо которой мы шли, донеслись ругательство после чего несколько ящиков сверху полетели прямо нам на голову. Я не успела даже испугаться и разбудить Алрея, который мирно почивал в моём браслете, а Гунрак уже поднял левую руку, на которую была надета перчатка из странно знакомого материала. Ящики тотчас повисли в воздухе, после чего аккуратно легли рядом с нами. — Старший смены! Сюда! Живо! — рявкнул гном. ругательство сменились обреченным бормотанием, после чего за ящиками зашаркали чьи-то, судя по всему, немаленькие ноги, и вот перед Гунраком стоят трое орков виновато потупив глаза. — Что за халтура? — Сердито рыкнул гном, расхаживая перед орками. «Что за несерьезность? Достоимость да этого товара!» Глядя на гнома, который распекает на все лады орков, бывших раза в два больше его ростом, я невольно улыбнулась, насколько забавно это выглядело. И в этот момент господин Дейт взял меня за руку, одновременно приложив палец к губам и качая головой. Я поспешно согнала улыбку со своего лица. «Если уж его напарник так чутко на это отреагировал, тому должна быть веская причина». — А ну руку дай! — внезапно сказал Гунрак старшему смены. Орк покорно протянул ему свою зеленую пятерню. Гном же взялся за запястье, вероятно, слушая пульс. — Вы столько времени не спали! Вы бестолочи! — угрожающе прошепел он. — Извините, господин Гунрак, — виноват пророкотал Орк, но господин Драк сообщил, что завтра к нам прибывают сразу три сухогруза из Визорита, которые принадлежат компании «Салони». «Потому весь этот товар...» Закончить орк не успел. Гном заскрежетал зубами так, что оставалось только удивляться, как он не стер их себе в порошок. «Опять этот алчный олух!» — прошепел он. «Ну, я ему сейчас устрою». «Вы», — сказал он оркам, — «оставляете это дело здесь. Идете перекусите и сразу в постель, ясно? Кто через час не будет спать...» В этот момент он поднял свой увесистый кулак. «Тому лично помогу, понятно?» «Так точно!» — ответили орки, и я только сейчас заметила, какими вялыми голосами они говорили в сравнении с тем же Гунраком. Развернувшись, они покинули нас. «Извините, что вам пришлось это увидеть, уважаемые!» Гном повернулся к нам, виновато разводя руками. «Место у нас очень хорошее. Вот многие усердствуют, не хотят работу потерять. Благо, что и платят прилично. Да и определенные разногласия в управляющем составе. Дейт, будь так добр, отведи их к этому Унжаку сам!» «Как скажешь», — покладец-таки внул человек. «А я пойду улаживать разногласия в управляющем составе», — мрачно сообщил гном, направляясь, вероятно, к главному зданию порта, которое наполовину тоже было защищено от дождя. «Извините, господин Дейт», — сказала я минуту спустя, — «но не могли бы вы...» «Конечно, девушка», — понимающе улыбнувшись, сказал господин Дейт, волосы которого были редкими и белесыми. «С чего мне начать?» «Почему вы попросили меня перестать улыбаться?» — спросила я. Как ни крути, а Гунрак ниже ростом и меня, и, наверное, почти всех сотрудников порта. Поначалу главным в нашей паре был я, но Гунрак в таком случае по статусу был почти равен мальчику на побегушках, что очень его обижало. Тогда-то я и предложил ему занять ведущую позицию. И стоит сказать, во всем он справлялся не хуже, а где-то даже лучше меня. Тем более представьте, какой это воспитательный момент для тех же орков. Тебя отчитывает гном, который в два раза ниже тебя ростом. «Задохнуться же от унижения можно. В том числе и поэтому здесь все такие старательные. Кому же хочется, чтобы гном тебя распекал у всех на глазах? Тем более, что никому не хочется его сердить. Еще и потому, что многие его на самом деле любят и уважают. Вы, в общем-то, только что видели почему». «Вы имеете в виду этого Дракха?» — уточнила я. «Именно. Он тоже гном. Но с Гунраком он полная противоположность». В глазах одни расчёты прибыли и убытков, наравне с желанием выжить как можно больше из каждого рабочего и заработать как можно больше золота. Этой паре сцепиться ничего не стоит. Даже сейчас, готов поспорить, уже начали улаживать разногласия. Дипломатично закончил Дейт. «И что, руководство Порта это терпит?» — не поверила я. «Да, поэтому Дракха тут и держат. И потому, что многие его расчёты и проекты всё-таки принимают в оборот». Пусть и позволяя Гунраку вносить некоторые коррективы. Все-таки если смотреть здравым взглядом со стороны, они друг друга отлично уравновешивают. Да и вообще, в любом рабочем коллективе должен быть плохой начальник, которого можно не любить, и валить на него все шишки. Вот драк для рабочих порта таковым и является... Самым любимым делом рабочих после тяжелого трудового дня, как вы можете догадаться, является посидеть за кружкой пива в какой-нибудь таверне и поперемывать кости Дракху. А тому на это наплевать. Ему подобные вещи, как с гуся вода. А что до того, что они с гунраком постоянно отношения выясняют, так в это никто не вмешивается. Все-таки они оба гномы. Там, может быть, и что-то более личное». Руководству порта хватает и того, что они всегда для этого выбирают уединённое место. «Спасибо, это очень интересно», — сказала я. «А как господину гундраку удалось так аккуратно опустить те же ящики? Неужели он мог воздуха?» «Нет, конечно». «Перчатка из кожи дракона», — уточнил Дейт. «Вам, вероятно, известно, что материал из кожи дракона зачарованию не поддаётся». «Так вот, хочу вам сообщить. В Матое живёт алхимик, тоже, кстати, гном, которому...» Цитирую его слова. «Удалось подружиться с кожей дракона, убедить её довериться его рукам». Звучит странно, понимаю, однако ему удаётся делать подобные перчатки. Такие делают только для тех рабочих порта, кто проработал тут больше пяти лет. Гудрак тут уже больше семи лет работает, поэтому у него такая есть. А я вот только четыре с половиной года тут. Мне только через полгода такую сделают. На этом моменте он тяжко вздохнул. «И почему же вы с такой печалью об этом думаете?» — недоуменно спросила я. «Да потому что, как только это случится, нашу с Гунраком пару расформируют», — грустно пояснил Дейт. «Порт все время растет, коллектив расширяется, появляются и новые управленцы, а по уставу порта для сведения к нулю, как случаев порчи товара, так и травм, которые могут получить рабочие, в паре управленцев хотя бы один должен быть с такой перчаткой». Так что такой роскоши, чтобы двое управленцев разгуливало по порту с перчатками, руководство точно не допустит. И слава создателю, если у его нового напарника достанет у Мани делать из него подайлу. Затравит он его. В итоге вместо одного драк у нас будет целых два. «Ладно», — сказал он, останавливаясь, — «спасибо, что выслушали. Мы на месте». С этими словами Дейт, почтительно поклонившись нам, повернулся и пошел своей дорогой — Я же обратила внимание на корабль, на котором нам предстояло плыть. И даже, на мой взгляд, той, кто совершенно в этом не разбирался, судно производило благоприятное первое впечатление. Небольшой, но при этом очень устойчивый. Неудивительно, что мать отдала предпочтение именно ему. «Эки, они болтливые!» — хмыкнула матика. «Ну, просто находка для шпиона. Все корпоративные тайны готовы на блюдечке выложить». «Ну, скучно им тут, наверное», — пожал плечами я контактируют друг с другом, по большему счету. Прочие же посетители в ясную погоду на склад почти не ходят, вот то разговорились. Да, и вынуждена признать, здесь есть чем похвастаться. Кстати, о Лаэрта. этот гном упомянул, что кто-то из высших магов какой-то кристалл для этого дела выпросил, это правда? «Не напоминай», — сердито выдохнула Лаэрто. Я даже на расстоянии двух метров ощутила жар его дыхания, благо он был в облике человека. Сам я, конечно, в этой истории не был замешан, но помню её прекрасно. Один малолетний недоумок отправился гулять без присмотра старших. Естественно, залетел на людскую территорию и не мог не найти человеческую ферму, где выращивался отборный скот в экологически чистых условиях, как любят выражаться люди. И корова со свиньёй, которую он по своей глупости задрал, а также до полусмерти перепуганные дети фермеров, Вылились нашим старшим в изрядный скандал с людским советом. Пришлось откупаться. Зато недоумка этого так потом отодрали. Ладно, это все дела минувших дней. Давайте уже смотреть корабль. Однако, поднявшись на палубу по трапу, мы внезапно услышали, что в капитанской каюте ведется разговор на очень-очень высоких тонах. И то, что мы слышали, явно не предвещало ничего хорошего ни нам, ни хозяину корабля.